К двум часам я была возле квартиры Марго. Это первое занятие. По голосу я определила, что ей в районе сорока лет. Но дверь открыл мужчина, мощный как борец, с мускулистыми бедрами и вздувшимися бицепсами. Я Клэр. Он окинул меня знакомым неприятным взглядом из тех, что раздевают тебя, отбрасывая одежду в сторону. Он прямо-таки впился глазами в мою грудь. Я преподаю французский. Он посторонился, пропуская меня. Марго сейчас подойдет. Я вошла. Я как раз собирался уходить, только он и не думал двигаться с места. Он махнул рукой в направлении гостиной и провожал меня взглядом. Я ощущала жар его внимания на волосах, плечах, талии, а затем все ниже и ниже. Я пожарный, сообщил он с легкой улыбкой. Это явно должно было меня впечатлить. В Беверли Хиллс, та станция, что на Норт Рексфорд Драйв. Мы получаем звонки от кинозвезд и з их особняков. Но пожар наша работа. Никаких исключений мы не делаем. Он ждал от меня реакции, но не дождавшись, добавил: А вы где живете? Неподалеку от Гроув. Шестьдесят первая станция, сказал он, рисуясь. Это на третьей улице. У меня есть там знакомые ребята. Он явно не собирался заканчивать беседу, но тут вошла Марго. Ее появление разозлило его, будто она была тем самым шумным зрителем, который мешает актерам играть. Он перевел на нее взгляд. Буду поздно, бросил он и повернулся ко мне. Кстати, зовут меня а м е т Уверен, мы еще увидимся. И улыбнувшись, он направился к двери. С его уходом Марго явно расслабилась. Можем позаниматься здесь, предложила она, указав на небольшой столик в комнате. Отлично. Марго родилась в Дроме на юго-востоке Франции. Когда ей было пять, ее родители погибли в автомобильной катастрофе. Отец был американцем, и его родители забрали ее к себе. Бабушка с д е д у ш к о й не знали французского, поэтому большую часть жизни она говорила по-английски. Однако, как оказалось, она многое помнила с детства. У нее был скромный словарный запас, но любые французские слова проникали ей в душу. Я словно возвращаюсь домой к родителям. По мере з а н я т и я становилось понятно, что Марго очень способная. Для некоторых моих учеников час французского становился испытанием, но не для Марго. С каждым новым словом она буквально оживала. С нетерпением жду следующего урока, сказала она на прощание. Я тоже. Когда я подошла к машине, она все еще стояла на пороге. о р е в а р воскликнула она. Мерсибоку. Дорьян, не за что. Последним в этот день стояло занятие с Домиником. Урок с ним пугал меня до глубины души. Во всем, что он делает, есть нечто тревожное. Он никогда не встречается со мной взглядом, а его речь больше похожа на сердитое бормотание. Мы начали с правильных глаголов. Но он, как обычно, попытался перевести разговор на тему преступлений. В этот раз он спросил, как по-французски будет "похищать". Откуда такой интерес? спросила я. это из игры, в которую я играю. Игра про похищение? Он кивнул. Ты должен выйти сухим из воды, объяснил он. Тебя преследуют копы и ФБР, а ты должен совершить похищение, забрать выкуп и не оставить следов. И кого же ты похищаешь? Он усмехнулся. Девушку. Эта игра явно вызывала у него нездоровую страсть. После выкупа, сказал он с чувством извращенного превосходства, я сам решаю, что мне с ней сделать. Ты не обязан ее отпускать? Он покачал головой. Вдруг я захочу ее оставить? Я строго посмотрела на него. Эта мерзительная игра не вызывала у меня никаких теплых чувств. Но зачем тебе оставлять ее, Доминик? Он замкнулся в себе и уставился в учебник. Это просто игра, буркнул он, всем своим видом демонстрируя, что не желает отвечать на неприятные вопросы. Я продолжила занятие, так и не удосужившись сообщить ему французский эквивалент слова "похитить", который, кстати, почти не отличается от английского "киднап". Мы повторили некоторые слова. и с п р я ж е н и е глаголов в настоящем времени. Одним глазом я то и дело поглядывала на часы. Мне и секунды лишние не хотелось провести в обществе Доминика. Когда занятие подошло к концу, он остался сидеть за столом, а я собрала вещи и направилась к выходу. По пути я прошла мимо его комнаты. Дверь была открыта, горел экран компьютера. В темноте на нем ярко сиял логотип игры, пара кровожадных глаз и зловещее название. Наблюдатель. Я вихрем развернулась. Доминик все так же сидел за столом. В его глазах промелькнуло. Попался. Это явно было его рук дело, и он получал от этого извращенное удовольствие. Меня захлестнула ярость. Я бросилась к нему через коридор. Я знаю, что ты сделал. Мой голос был ледяным. Доминик рассмеялся. Да это просто шутка была. Шутка? в с к и п е л а я. Тебе кажется забавным играть с кем-то, угрожать кому-то. Мой крик эхом отдавался по дому. Так ведь? Он молча смотрел на меня. Так? Что здесь происходит? За моей спиной стояла мать Доминика, и она была потрясена до глубины души. Что здесь происходит? Повторила она. Ваш сын. Она не дала мне договорить. Вам лучше уйти, мисс Фонтен. Мне хотелось рассказать ей о наблюдателе и его с о о б щ е н и и но она решила, что это был безобидный розыгрыш. Мне не оставалось ничего другого, кроме как уйти. У двери я обернулась. Взгляд Доминика был точь в точь как кровожадные глаза наблюдателя. Я все еще была на взводе, когда вернулась домой. Меня одолевали сомнения. Неужели я больше не могу доверять себе? Первая ошибка — цветы, которые на самом деле прислал Михди. Теперь письмо от наблюдателя. Саймон не имел к этому никакого отношения. Я попадаюсь в ловушку, даже когда он бездействует. У меня совершенно не осталось сил. Я огляделась. Мои книги, моя музыка — ничто не могло принести мне успокоения. Пискнул телефон. Кто-то оставил отзыв обо мне на сайте Yelp. Отзывы всегда были хорошими. Я открыла приложение на телефоне в надежде прочесть слова поддержки. Будьте внимательны, эта женщина психически н е с т а б и л ь н а Не приглашайте ее к себе домой, она опасна. Доминик или его мать. Динь. Тот же разгромный отзыв на Тамтэк. Снова Динь. з Теперь и на Крейкслист. Они пытаются уничтожить меня. Меня трясло. Мне нужно было выговориться. В обычных обстоятельствах я бы позвонила Ави, но наша последняя встреча закончилась не на самой радужной ноте. Говорить с ней сейчас мне не хотелось. На ум пришел только один человек, но я колебалась. В конце концов мы едва знакомы. В нашу последнюю встречу я была решительно настроена держать между нами дистанцию, но эти гнусные отзывы изменили все. Я схватилась за телефон. набрала номер и ждала. р э й сказал а я, когда он ответил, да. р э й я что такое? Я я у меня перехватило дыхание, говорить я не могла. Сейчас буду, сказал р э й Он приехал буквально несколько минут спустя. Что случилось? спросил он, едва я открыла дверь. Я рассказала о Доминике, о цветах м е х д и и даже о б о д з ы в е на е л ь п Мы сидели в гостиной, и он внимательно слушал меня. Я понимала, что реагировала слишком бурно и понятия не имела, как он поступит, узнав обо всех этих странностях. Когда я закончила, он немного помолчал, затем спросил: "Вы решили, что за всем этим стоит кто-то другой, а не они, ведь так? Да. И кто же? Но я и так уже слишком много о себе рассказала. Не хочу об этом говорить", ответила я. Рэя й задаченно посмотрел на меня. Почему же? Вы подумаете, что я сошла с ума? Он улыбнулся. Вы не кажетесь мне сумасшедшей. Его взгляд был настойчивым. Кто это, Клэр? Я помедлила, хотя терять было уже нечего. Саймон, ответила я. Саймон Миллер. Рэю это имя явно было знакомо. Мы были женаты пять лет, добавила я. Он не стал задавать больше никаких вопросов. Я могла бы на этом остановиться, мне не обязательно было рассказывать о себе еще что-то. Но именно тогда я осознала, насколько верны были те строки: "Влюблённость это действительно загадка". И я решилась. Саймон очень плохой человек, начала я, и выложила р е ю все как на духу.